14. Было поздно. Кончился спектакль. С таким упорством, придуманный директором Малиновским. Радости не было. Куницын был бледен, недоволен. Эту победу не следовало праздновать светским спектаклем. И ничего, кроме скуки, которую все чужие, дворские люди принесли с собою, не было. Какая несчастная мысль. Он зашел в неурочный час к директору просить об отпуске. Брат его был ранен в грудь на вылет под Бородином. Он хотел видеть его, может быть, в последний раз, и завтра уезжал. Он постучал, ему не ответили. Он заглянул. Малиновский сидел за столом в халате, согнувшись в три погибели, обхватив обеими руками голову. Он поднял голову и поглядел на Куницына тусклым взглядом. Слезы текли по его лицу, и он их не замечал, не утирал. «Сколько легло!» — сказал он хрипло. «Теперь весь мир видит, с кем дело имеет. Прими в славу народ твой!»